Глава 9. В салоне красоты, куда Элия с лапочку затащил место парикмахерской рядом с домом, та вела себя тихо и меланхолично. Видно было, разговор с мамой ее немного подкосил. Малышка с поникшей головой села в кресло и истощила резинку со своих русых волос, как-то слишком вяло осмотрела себя в зеркало и проронила. «Красьте блондинку. Платиновую». «Что?» «Что?» Элиас со стилистом переглянулись и на минуту замолкли. «Лапуль, может, не надо так радикально?» Стилист с бейджиком Владлен и манерами настоящей светской львицы на выгуле обошел кресло и загородил собой Василису от зеркала. «Это не твой типаж. Будешь как дешевка облезлая», — выдал он ей правду не жалея. «Они таких любят?» Девушка, обвиняюще тыкнула в ничего не подозревающего Элиаса рядом и вздохнула. Странно, что Владлен в эти все не вошел. Хотя она, возможно, почувствовала в нем такую же ранимую женскую душу, как собственная, и взяла его автоматически на свою сторону. Короче, просекла, что тот гей. Так что осветляем. Нет, нет, нет. Элиас потер ладонями лицо, вспоминая вчерашнюю Лолу, с ее выбеленными локонами и марафонами. «Терпеть не могу, блондинок! Лучше уже оставить как есть». «Я думала еще линзы вставить голубые», надулась Василиса в кресле. «И губы сделать. Может, грудь». «Грудь за неделю никак не успеешь!» Чуть не задохнулся от злости Элиас. «Это если б он не проконтролировал лично, то что вместо родной Василиски встретила бы его уже завтра?» Родители пожалела бы. Они же тебя в таком виде не узнают даже. Узнают, буркнула Тахмура. Они меня даже с фиолетовыми волосами в десятом классе признали. И мама потом тебя в ванной весь вечер отмывала, Элиас цокнул. Вместе с моей. Так. Стилист взмахнул ножницами и прервал перепалку. Предлагаю цвет горького шоколада и подрезать кончики. Идеально, нажал Элиас на Василису. Я так больше всего люблю. Что-то незаметно по твоим подружкам, парировала та. Не мог определиться, тот развел руками. Но теперь точно знаю, горький шоколад. Значит, красим. Стилист полез разгребать свои баночки и тюбики, а Элиас задумчиво продолжила рассматривать лапочку. Все надо самому смотреть, контролировать, как только она нормально без его совета все это время оставалась. Жуть! Окрашивание заняло целых 4 часа. За это время Элиас успел смотаться в соседний ресторан за обедом, съездить в зал по делам и вернуться. Лапочка же, чтобы времени терять, заказала услугу маникюра и педикюра. Нежный бежевый лак сделал ее образ девчачьим и милым, а с волосами так вообще смотрелась, как настоящая сладкая пироженка. Ничего особенно не поменялось. Она придирчиво осмотрела себя в зеркало, пропуская сквозь пальцы блестящие локоны. «Ну ты что?» — Элиас быстро провел карты по платежному терминалу. «Другой человек! Я почти втрескался!» «Правда?» — Лапочка недоверчиво уперла кулачки в бока. «Может, хотя бы линзы или губы?» «Матери твоей сейчас позвоню!» — использовал последний аргумент Элиас. И вытащил девушку на улицу. «Отличные губы, Лаполь! Шикарные!» «А Сережа говорит, что с поцелуями у меня не очень!» не оставляла своих сомнений Василиса. «Может, дело в том, что они недостаточно пухлые?» «Вась, я проверял. От пухлости качество не зависит». Сжав ладошку Василиса в своей, он потащил ее к байку. Невостребованная Тойота так и осталась пылиться у него во дворе. «Поехали, а то на бой не успеем!» «Блин, может, заедем переодеться?» Она указала на свою свободную мятную футболку и джинсы с высокой талией. «Норм!» Элиас, оценивающе, осмотрел ее наряд сегодня. «Для боев отлично! Не в вечернем же платье тебя туда тащить!» «Как знаешь», — она пожала плечами, — «я же твоя невеста!» «Моя!» Он замер на байке и посмотрел на кольцо на ее пальчики. В груди ёкнуло. «Садись давай!» Василиса перекинула ногу и прижалась к широкой груди щекой. Ладони сцепились на животе. Такая мелкая, прям как надо. Нажав на педаль газа, Элиас помчал обоих через поток машин к клубу, приятно ощущая тяжесть за спиной. Байк был брошен на парковке и они поспешили внутрь, где вовсю ревела толпа. На входе охрана быстро осмотрела и забрала билеты, указав на забронированные места недалеко от сцены. «Нет!» – Василиса захныкала, оценивая, с какого близкого расстояния ей предстоит смотреть за боем. «А на задних рядах ничего не было?» «Лапуль!» С горящими от возбуждения глазами Элиас осмотрел клуб, полный фанатов бокса. «Давай ты не будешь кряхтеть, как старая бабулька. Если будет слишком страшно, разрешаю прижиматься ко мне. Для полной картины можешь лапать во всех выступающих местах. Засасывать тоже можно». «А не охренел ли ты часом, Эли? Я тебе что, кошка мартовская?» Лапочка опасливо шагала следом за ним, повышая голос, чтобы было слышно. «Хватит с тебя просто обниматься». «Бой домашний, просто чтобы пацаны почувствовали первую кровь. «Первый вкус победы. Никто друг друга ломать и добивать не будет, так что не переживай». Он крутил головой, находя все больше знакомых лиц. Махал, подмигивал, показывал пальцы вверх. Вчерашняя звезда, о которой еще не все успели забыть. Так что можно словить за хвост угасающую славу и немного понежиться в лучах обожания. Понятно. Василиса пробежалась глазами по рядам зрителей, тоже замечая повышенное внимание к персоне лучшего друга. «Все свои?» «Вот именно!» подтвердил Элиас. «Но трансляция на местном канале будет. Восходящих звезд нужно показывать». На сцене, которую переоборудовали специально для боя, уже вовсю ходили длинноногие модели с табличками и отсчитывали время. Камеры телевидения прицельно направлены на ринг, а операторы напряженно переговаривались в наушниках. Гости практически не сидели на своих местах, а стоя скандировали будущим соперникам, которые еще не появились на ринге. «Все кругом хотят шоу и точно его получат». А Элиас понаблюдает со стороны. В груди кольнуло чувством легкой потери, но он опять себя осадил. После расставания с боксом он приобрел намного больше, чем потерял. Владислав Викентьевич. Элиас на мгновение выпустил руку лапочки из своей и поздоровался с бывшим тренером. Коренастым мужиком в спортивном костюме, которому уже давно было за 60. «Желаю удачи!» «Спасибо. Андрей этого молокососа разделает на раз-два. Уверен, до конца Питков не дотянет». Бросил на ринг довольный взгляд Волков. «Самоуверенно», – пикнула Василиса из-за спины Элиаса. «Мелкую с собой взял, я смотрю», – тренер усмехнулся. «Смотри, в обморок не бахнись, как на первом бое Элли». «Это был не обморок». Та опустилась на стул, деловито закинув ногу за ногу. «Угу, это ты в падении просто случайно уснула». Волков заржал, а лапушка покраснела и закатила глаза. «Привет, Элли!» – раздалось сбоку сладким голоском, и Элиас напрягся. «Здравствуйте, Алла Эдуардовна!» Дернув на себя Василису, парень крепко прижал девушку к своей груди. «Константин Петрович! Шикарное мероприятие!» Невысокий, коренастый мужчина в костюме, под руку с высокой блондинкой в обтягивающем серебристом платье, остановился рядом, и мужчины пожали друг другу руки. «Спасибо, Элиас! Тут мог бы быть и ты!» Он усмехнулся, по-хозяйски осматривая клуб и людей в нем. «Были времена!» – парень с легкой ностальгией пожал плечами. «Но прошли!» «Алла говорит, что ты стал неплохим тренером!» Ладонь мужчины опустилась на бедро жены, которая бросала на Элиаса и Василису чуть сдерживаемые ревностные взгляды. «Да Владислава Викентьевича далеко! Но я стараюсь!» Пару месяцев назад взял парочку молодых парней. Учу боксировать. Может, толк и выйдет. Зрачки Аллы неожиданно расширились, она охнула и сосредоточилась на колечке, что сверкало под софитами, привлекая к себе внимание. «Вы женитесь?» Везгливо сорвалось с ее губ, и вокруг повисла неловкая пауза. «Да», — Элиас уронил свой взгляд на ладошку Василисы, которая медленно стала сползать с его груди и вернул на место. «Вот, решились. Правда, Лапуль?» «Правда». Она растерянно посмотрела на него и рядом стоящего тренера. «Дела». Владислав Викентьевич удивленно усмехнулся и потрепал Элиаса по плечу. «Ну, вы умеете удивить. Но я знал, что просто так ваша дружба не кончится. Молодцы». «Действительно», – прошипела алочка и склонилась к мужу. «Пойдем. Нас уже заждались». «Да, малыш». Тот кивнул на прощание и потащил свою лань по проходу к лестнице. Элиас выдохнул с облегчением. Одной проблемы меньше. Тренер развернулся в сторону ринга и спрятал руки в карманы тренировочных брюк. В глазах застыла легкая грусть. «Помнишь, как ты переживал за первый бой?» «Помню». Элиас потер руки и пододвинулся ближе к сцене. «Как вчера было». «Жалко, что бросил». Тренер глянул на него с укором. «Двух ЧМТ вполне хватило. Башка до сих пор иногда беспокоит». Тот пожал плечами. «Теперь у меня другие приоритеты. Пусть молодежь пояса и медали зарабатывает, а мы поболеем. Правда, малыш?» «Да». Василиса обхватила его замочную руку и нежно погладила пальчиками. «Смотреть на тебя, похожего на отбивную, было выше моих сил». «Ладно. Пошел настраивать Андрея, а то волнуется мальчик» проронил тренер и пошел к сцене. «Обижается». Элиас сжал и рожал кулаки. «Ты все сделал правильно». С тревогой прижалась крепче к нему Василиса. «Твои родители рады, что ты завязал, и я тоже. Не надо так туда смотреть, Элиас. Ты свое уже получил». «Знаю». Он потер ладонь об ладонь и заглянул в карие растревоженные глазки. «Но тянет иногда, понимаешь?» Да, она жмет плечами. Но теперь у тебя отличная жизнь, и ты можешь боксировать просто в зале. Угу, в безопасности. Он подмигнул лапочки и сосредоточился на ринге, где уже появился ведущий, и начал помпезно объявлять имена всех участников боя. Толпа ревела, и Элиас представлял себя на ринге как когда-то раньше. Сердце колотилось. Ноги так и просились оторваться от пола, чтобы пересечь расстояние до ринга. Но теплая маленькая ладошка надежно удерживала на месте, напоминая, что его время уже прошло. Грянул гонг, и два борзых молодых пацана рванули в бой, нанося точные и резкие удары. Глаза Элиоса лихорадочно следили за каждым движением, оценивая их четкость и точность. Он весь был там. А Василиса даже не смотрела в сторону сцены. Малышка зарылась в рукав его майки и шумно дышала, иногда выглядывая, когда толпа начинала скандировать, особенно шумно или затихала. Она цеплялась ноготками в мощную руку и спрашивала, когда уже все закончится. «Ты и мои так смотрела?» Элиас откинулся на стуле и спрятал Василису у себя на груди. «Нет, твои смотрела не отрываясь, боялась, что ударят слишком сильно». Девушка робко бросила взгляд на ринг, где парни продолжали молотить друг друга без остановки. Хорошо, что больше не надо. Бой остался за Андреем, и Элиас подскочил на своем месте, поднимая лапочку на руках и сжимая в объятиях. Он слишком хорошо помнил, что это такое твоя первая победа. Эйфория и кайф, и радовался за парня, как за самого себя. Тренер вышел на ринг, поздравляя своего подопечного, и взял слово в котором благодарил по традиции спонсоров и всех, кто помогал в подготовке юного дарования и организации боя. «Бокс — это хорошо, но давайте не забывать, для чего и ради кого мы все это делаем». Волков резко повернулся в сторону Элиаса и отсолютовал ему ладонью. «Сегодня здесь присутствует еще один мой боец, который рвал соперников на клочки. Поддержите его, ребята! «Наша Элли!» Сегодня он порадовал меня новостью, что решил наконец остепениться и выбрал для этого самую потрясающую девушку, что с момента начала карьеры присутствовала на каждом его бое. «Давайте поздравим Элиаса и Василису, у которых свадьба всего через месяц!» «О, Боже!» Василиса пискнула и замерла, потонув в объятиях Элиаса. «Он же это на камеру!» «Поцелуй, поцелуй, поцелуй!» Пронеслось по залу в с аплодисментами. «Нет, нет, нет!» Девушка вцепилась пальцами в руки Элиаса и затравленно осмотрелась. «Поцелуй, поцелуй, поцелуй!» Раздалось более настойчиво, и Элиас прижал Василису за талию к себе. Его взгляд упал на розовые подрагивающие губки, по телу прокатилась теплая волна предвкушения, Не думая, он склонился и, обняв ладонью затылок лапочки, накрыл сладкие губки своими. «Ура!» Раздалось со всех сторон беспорядочно, и аплодисменты начали затихать. Элиас этого уже не слышал. У него самого в голове словно колокола звенели. Во рту разлился сладкий ванильный вкус, и все, чего хотелось, это не останавливаться. «Элиас!» — лапочка обмякла в его руках, и слабые ножки подкосились. Ей даже пришлось уцепиться сильнее за мощные плечи, чтобы не упасть. «Лапунь!» — ошарашенно проморгался он и облизал губы. В прострации осмотрелся по сторонам, цепляя знакомые лица, и рухнул в кресло. Василиса медленно осела рядом. «Хорошо, что Серёжа не смотрит спорт», И сейчас за границей. Растерянно прикоснулась к припухшим губам девушка. А вот мой папа никогда не пропускает бои. Похлопал Элиас Василису по спине и взял под контроль дыхание. И прямые трансляции. Боже, что мы заварили? Икнула она в отчаянии. Сам в шоке. На ринге появился ведущий, и продолжил объявлением участников следующего боя. Толпа переключилась на свежее мясо и оставила оглушенных Элиаса и Василису в покое. «Ну, как вы, понравилось?» Рядом с ними нарисовался довольный тренер, спустившийся с ринга. «Еще как!» — кивнул Элиас, показывая большие пальцы вверх. «Мы в восторге!» «Вот и ладненько. Я на минуту подошел». Он глянул в сторону кулис. «Жду приглашения на свадьбу». «Обязательно», — прошептала Василиса.